сказал Иван Никонорович, обращаясь к Головачеву, пришел навестить бывшего, так сказать, наставника. Головачев, назвав себя, пожал протянутую сухощавую руку Афонского. Юра, между прочим, был бессменным старостой нашего класса на протяжении пяти лет. Продолжал Иван Никонорович. Он хорошо знает и параллельный класс, так что во всех отношениях может вам быть полезен. А вы, уважаемый Олег Федорович, подсказал Головачев. Да-да, Олег Федорыч. Чаю не хотите? Пожалуй, Иван Никонорович, только времени у меня в обрез. А мы мигом сообразим. Юра, будь добр, скажи на кухне внучке, чтобы распорядилась. Немного погодя, они втроем пили крепко заваренный чай с мятой и рассматривали хранившиеся у Ивана Никоноровича коллективные фотографии восьмого, девятого и десятого класса Б тех далеких лет. Мальцев, как же хорошо помню, задумчиво говорил Осьминин, тихим, простуженным голосом прихлебывая горячий, кирпичного цвета напиток. Мой предмет он, конечно, ни во что не ставил, все что-то мастерил, изобретал. Да, вот как судьба складывается. Парень был гость, в дверь вбивали не согнулся, обронил Афонский, отправляя в рот ложечку с душистым вареньем. Головачев вопросительно взглянул на него. Я не хочу сказать, что он был... Этаки пройдоха, пояснил Афонский, но деловой, может быть даже чересчур. Правда недоброжелателей у него, по-моему, не было. Головачев внимательно всматривался в фотографии. Мальцева он узнал сразу. Тот мало изменился по сравнению со своим последним снимком. И еще одно лицо внезапно показалось ему странно знакомым. Кто это? спросил он. Такое ощущение, что я его где-то видел. А. Иван Неконорыч снял очки, протер платочком стекла. Ой, не нелегкий это был мальчик. Безусловно, не лишён способностей, но весь какой-то раздерганный, неустойчивый. То ответит с блеском, душа радуется, то с треском провалится. Как это теперь называется, Юра? Непрогнозируемый, да? Или неуправляемый? Афонский бегло посмотрел на фотографию. «Помню, помню его. Он вместе со мной в химико-технологический поступал. Из очень скромной порядочной семьи», — продолжал Иван Никонорч. «Единственный сын. Отец — бухгалтер, знаете, такой служак и старый, закалки пунктуальный, щепетильный во всем. А мать у него работала медсестрой в больнице. Обожала его безмерно. Кажется, была слабое здоровья». Она умерла, когда мы учились на втором курсе, — сказал Афонский. Кстати, и отец его ненамного пережил ее. Помолчав, Головачев спросил. А он сам, значит, кончил химико-технологический? Нет, ушел куда-то после второго курса. В автодорожный, что ли? Афонский взялся за чайник. Налить вам еще чаю? Головачев отказался. Юра, налей мне, пожалуйста, — попросил Асьминин. Размешав в чашке ложечку вязкого. За сахарного меда он сделал глоток и с мягкой полуулыбкой осведомился: "А вы, Олег Федорович, разумеется, юридический кончали? Политехнический", уточнил Головачев. Готовился, между прочим, тоже стать физиком, да война спутала все планы. Ну, а после войны я уже действительно окончил юридический заочно. Афонский покивал головой, включил стоявший сбоку на тумбочке транзисторный приемник. «Лето! Ах, лето!» — завздыхала певица. Поморщившись, он выключил транзистор и повернулся к Головачеву. «Меня вот какая мысль сейчас поразила. Коль скоро вы так пристально изучаете фотографию одноклассников Мальцева, можно подумать, что кто-то из нас, по вашему мнению, причастен к его смерти. Вы понимаете, Иван Никонорович, кто-то из нашего класса». Асьминин, дрогнувший рукой, медленно отставил недопитую чашку. Я это давно понял, Юра. Тихо сказал он. Простите, Иван Никонорович, огорченно произнес Афонский. Честное слово, я не хотел. Когда совершается правонарушение, начинают гадать, кто больше виноват. Родители, школа, улица, трудовой коллектив. А человек во многом формирует себя сам и должен быть ответственен за свои поступки. Головачев указал на фотографию. «Все-таки что это за парнишка?» «Ермолай», — сказал Афонский с легким пренебрежением в голосе. «Мы его в классе так называли. Когда-то он дружил с Мальцевым, а фамилия... фамилия... Позвольте, вы не его ли подозреваете? У вас что, факты? Или это...» Афонский покрутил рукой около лба и усмехнулся. Ну, психология». Олег Федорович, тоже усмехнувшись, встал из-за стола сказал, как бы размышляя вслух. Однажды выдающийся русский юрист Анатолий Федорович Кони сказал, что судебные деятели обязаны иметь фактическую точку опоры, неизбежную для того, чтобы их психологические построения были орудием правосудия, а не проявлением лишь находчивого ума. У меня такая точка опоры имеется. Хотите, я сам назову вам Фамилию этого паренька. Алобов сидел в следственном изоляторе и, подперев рукой щеку, думал о том, что дело хана. Конечно, если он заложит Славку, то выйдет послабление, это точно. Но как заложить? Вдруг Славка выкрутится, что тогда? Не очень-то верилось ему, что Славка пошел на мокруху. Хоть следователь и объяснил, откуда часы и кому принадлежали. Чего это Славку занесло? Может, психанул? Славка же псих, уж он-то его знает. В одном дворе вместе росли и до пятого класса, в одной школе учились, пока он лобов не остался на второй год, а потом и вовсе не бросил школу. И отметено у него на лбу Славкиных рук дело. Помнится, они подрались, сколько же тогда им было. И он Славку здорово приложил, но, убегая, тот зафугарил в него камнем. Вот почему его после Меченым и прозвали. Нет, Славка не подарок. Если что, не по нему, у него же глаза белеют от злобы. А тот мужик, которого Славка убил, неужто и в самом деле отважился? Тоже, говорят, учился в их школе какой-то Мальцев. Да, дела. Сидел вот, крути башкой. Ясно, что Славка с этими часами его подставил. Тот он все толдычил, никому молых не продавай. А если у человека душа горела и в кармане ни рубля а все спустил, да и вообще кто мог знать, что Валька Горев потащит часы в комиссионку и еще эта квартира? Чепецней придурку понятно, что квартира была того убитого. Чего -то ты Славка в ней искал, а он Леха теперь вроде бы Славкин соучастник во всем. «Как обернулась! Ай да кореш! Нет уж, нет уж! Как он, таки я! За чужие грехи я не ответчик!» Он сидел, ворошил, словно муравейник, свои невеселые думы, и ему становилось все муторнее. «Лениво сегодня работаешь, Позняков!» — сказал тренер по самбо. «Я тебя сегодня не чувствую!» — кисть потянул, — поморщился тот, как назло правое. «Брали кого?» — оживился тренер. «Бытовая травма», — засмеялся Дудин. «Новую мебель на четвертый этаж таскали одной симпатичной аспирантке». И он подмигнул Познякову. «Ну-ну», — недоверчиво сказал тренер, и отошел понаблюдать, как работают другие пары. «Еще немного», — предложил Дудин. «Я что-то не очень нагрузился». «Нет, с меня хватит», — кисло отозвался Поздняков. «Я в душевую». «Догоняй». И он двинулся к выходу из спортивного зала, где в это утро проходили занятия сотрудников милиции по физподготовке. В раздевалке Поздняков спросил, как с Лобовым прояснилось. Дудин старательно растирал полотенцем мускулистые плечи. Олег в него вцепился мертвой хваткой. В общем, дал показания, что брали квартиру вдвоем, и тот все искал какую-то бумагу, а унес листок календаря. Между прочим, выяснилось, что они знают друг друга по-прежнему месту жительства. Лобов до сих пор живет там, а этот переехал на новую квартиру три месяца назад. Поздняков убрал полотенце, мыло и мочалку в портфель, щелкнул замком, на произнес: «Неужели все-таки он?»